Глава 4. Дом Игоря Андрею понравился. Красивый двухэтажный со множеством комнат и огромной гостиной, в которой стоял рояль, принадлежавший жене Игоря Наталье. Наталья была однокурсницей Андрея по консерватории. Именно Андрей и познакомил её с Игорем. Особенно Андрею понравилось то, что дом расположен на огромном участке земли и удалён от соседних домов. А прямо за домом Игоря простирался большой дремучий лес. И тянулся этот лес, если верить словам хозяина, на много-много километров. Собственный лес начинался прямо на участке. Достаточно было открыть заднюю калитку сада, и ты уже в лесу. На прощание Игорь посоветовал Андрею непременно прогуляться до бывшей барской усадьбы. Что за усадьба? спросил Андрей. Памятник архитектуры, гордость Бабаева. Многозначительно улыбнулся Игорь. Ладно, посмотрим, что там за дворец союзного значения. Андрей попрощался с другом и отправился осматривать окрестности. Посёлок оказался небольшим и безлюдным. Гуляя по нему целых 2 часа, Андрей так никого и не встретил. Именно от такому единению он давно мечтал. Кроме всего прочего, ему было приятно сознавать, что его здесь наверняка никто не знает, и он может чувствовать себя свободно. В последнее время в Москве Андрей стал ощущать гнёт популярности. Роман с Лизой прибавил ему ненужной утомительной славы. И если прежде он, скажем, мог спуститься к газетному киоску в старых джинсах и майке, не переживая по поводу пятидневной щетины, то теперь это было невозможно. Его сразу могли узнать, а потом слушай всякие глупости. Совицкий запел. Ох, не повезло же его подружке Барышевой. Кстати, что она вообще в нём нашла? Ни кожи, ни рожи, и песни у него дородские. Любой выход в свет с Лизой был пиар-поводом, то есть поводом для пересудов и сплетен. На них смотрели, их обсуждали, и Андрею человеку совершенно не публичному это не нравилось. А здесь, в этом забытом богом посёлке, он мог быть самим собой и не бояться любопытных взглядов. Кстати, Игорь не обманул. В Бабаеве действительно была какая-то благословенная тишина. Где-то в мире в космос летели ракеты, большой город бурлил, готовясь к шумным праздникам, а здесь было поразительно тихо. И эта тишина была прекраснее любой музыки. Воздух звенел Деревья стояли приукрашенные инеем, словно бы киношные декорации к какой-нибудь волшебной сказке, а снег искрился и в отличие от городского, был очень чистым. Андрей вспомнил, как в Японии, где он был месяц назад на фестивале, японские коллеги повели его в музей снега и льда, созданные исследователем снежинок профессором университета Накае. В трёх зданиях профессор собрал снежинки, изученные им за долгие годы работы. Андрей ничего подобного прежде не видел. Музей походил на дом снежной королевы: ледяные украшения, коридоры из осколков айсберга, шестигранные лестницы. Тогда же в Японии Андрей узнал, что другой японец, доктор Масару Исследуя водяные кристаллы, пришёл к выводу, что вода обладает памятью и запоминает информацию из окружающей среды. Доктор Масару утверждал, что вода, которой давали послушать классическую музыку и говорили спасибо, при замораживании превращалась в снежную звезду самого красивого вида. А вот вода, рядом с которой играл тяжёлый рок или при которой ругались, почти не кристаллизировалась. При замораживании получались лишь осколки. А еще Андрею рассказали, что в японской культуре есть понятие юкими – любование снегом. У японцев даже существует такой праздник. А кое-где в японских садах можно увидеть необычный фонарь для любования снегом – юкими тора – и разглядеть на его крыше миллионы крохотных снежинок. И вот сейчас, стоя посреди леса, Андрей любовался снегом. Японец бы сказал, совершал обряд любования снегом. Вернувшись в дом, Андрей первым делом обустроил наблюдательный пункт. Установил телескоп на втором этаже в мансарде с балконом. Теперь он точно ничего не пропустит, и лучшим новогодним подарком для него станет звёздное небо. В гостиной он подошёл к роялю и коснулся клавиш. Рояль отозвался. Андрей снова и снова проигрывал финал Рождественской пока наконец не почувствовал себя совершенно обессиленным. Нет, никуда не годится. Разве это гимн благодарности, любви, жизни? Разве такое он задумывал симфонию? А впрочем, чему удивляться, когда в нём самом нет ни любви, ни жизни? Он настолько опустошён, что последние 2 месяца вообще не может писать. Он работает с оркестром, даёт концерты, и то скорее по инерции, отрабатывая на автомате без особого настроения. но чтобы писать, нужно особое вдохновенное состояние, а его фея вдохновение покинула его, а без нее ничего не получается. Он слишком устал. Его продюсер просил писать музыку, которая могла бы вписываться в соответствующий формат. Андрей называл это, чтобы и для цирка не было тонко, и зачастую ему приходилось идти на компромиссы, подгонять свои сочинения под прокрустого ложа шоу-бизнеса. Менеджер настаивал на участии в светских мероприятиях, да ещё Лиза требовала посещать с ней светские тусовки. И эти фестивали и фуршеты его совершенно вымотали, а самое главное усталость, наверное, была вызвана чувством обиды, засевшей в нём болезненной занозой. Он до сих пор не понимал, почему у них с Катей всё так получилось. С Катей он прожил 7 лет. Как в любой семье, у них были и ссоры, и дни радости. Но главное, как казалось Андрею, у них семья, сын, и это настоящая ценность. Когда 2 года назад Катя объявила, что уходит от него к другому мужчине, Андрей растерялся и почувствовал, как земля уходит из-под ног. А как же Саша? Их обчему сыну было тогда 5 лет. Ты сможешь его видеть, пообещала Катя. Не беспокойся, ему будет хорошо. Мой муж сможет его обеспечить. Мальчик ни в чём не будет нуждаться. Ты всё решила и за меня, и за Сашу. В ответ был лишь виноватый взгляд Кати. Её роман с известным футболистом длился уже год. Вскоре Катя подала на развод, вышла замуж и уехала в Англию, где в футбольном клубе играл её новый муж. Футболисту сынавил Сашу. Самое неприятное для Андрея было то, что собственное его согласие никто и не спрашивал. Он обо всём узнавал от каких-то третьих лиц, словно бы он никто. Постороннее чьё мнение не принимается в расчёт. Он часто думал о причинах, заставивших Катю так поступить, винил себя, дескать, он слишком много времени посвящал работе, видимо, жене не хватало внимания, и потом, конечно, сказалось хроническое отсутствие денег. В то время он, будучи никому неизвестным композитором, зарабатывал совсем мало. Жена сетовала на вечное безденежье, а её новый муж получал миллионы. Андрей долго переживал из-за отъезда жены и сына, воспринимая случившееся как предательство, трагедию. Он всегда считал, что истинные отношения проверяются тем, как ты переживёшь отсутствие любимого человека, разлуку с ним. Так вот, теперь он знал, что действительно любил жену, потому что её отсутствие было болезненным. Каждый предмет в их квартире, любая набережная, улица, по которой он ходил вместе с Катей, кричали о том, что он остался один, а осознание того, что он не может принимать участие в воспитании сына, причиняло невозможную боль. После развода он долго не мог работать, вообще не подходил к роялю. Потом что-то стало меняться. Его композиции неожиданно заметили, оценили, стали поступать предложения, о которых раньше он только мечтал. Наконец-то ему стали очень хорошо платить. Он даже подумал, что есть какая-то странная ирония судьбы, некая усмешка в том, что прежде с Катей они представляли, как когда-нибудь он станет известным, у них будут деньги, и вот теперь, когда это действительно случилось, ни успех, ни деньги больше не имели смысла. Он много работал, находя в музыке спасительную отдушину, заглушал работая боль, он почти научился жить с ней, но несколько месяцев назад Его вновь накрыло девятым валом тоски, лишающей сил и вдохновения, которые были так необходимы ему для сочинения серьёзной музыки. Андрей вздрогнул, увидев на мобильном высветившийся номер Лизы. С минут он колебался, отвечать или нет, потом, сделав вид, что забыл телефон на столе, ушёл курить во двор. Уже стемнело. Андрей стоял на крыльце, И смотрел на огромные, словно бы художественно выписанные мастером снега снежинки, кружащиеся в воздухе. Красиво. Он вспомнил строчки из песни «Снежинки», написанные им как-то за несколько часов на спор еще в студенчестве. Удивительно, но песню сейчас поет вся страна. Воздух пахнет Новым годом, радостный на вкус. Он от каждого порога прогоняет грусть. Вот бы прогнать грусть и от этого порога. усмехнулся Андрей. Он стоял так долго-долго. Ему не хотелось возвращаться в дом, где на столе лежал телефон с одним пропущенным вызовом, а то и с несколькими. Лиза обычно имела обыкновение звонить настойчиво, до тех пор, пока он не ответит. Он не знал, что ей сказать, потому что боялся обидеть. Ведь любого человека больнее всего можно обидеть не любовью. Он корил себя за то, что тогда весной позволил этим отношениям развиваться. Надо было разорвать их отношения ещё тогда. А он всё надеялся, что у них с Лизой ещё что-то может получиться. И потом она, конечно, произвела на него впечатление. Такая незаурядная женщина никого не оставит равнодушным. Да, по отношению к Лизе можно было испытывать любые чувства: восхищение, зависть, гнев, обожание всё что угодно. все, кроме равнодушия. Вот и он сначала попал под ее чары. Порой на съемочной площадке, когда они работали на одном проекте, он застывал, любуясь ею. Лизе удивительно шли роскошные костюмы 19 века. Его восхищали ее талант и потрясающая работоспособность. Он всегда знал, что она талантливая актриса, и ее невероятный успех ею честно заслужен. А главное, ему было приятно, что он удостоился внимания такой женщины, и потом он старался забыть Катю, искал утишение в новых отношениях. Но как безжалостно показало время, у них с Лизой вряд ли могло получиться что-то серьёзное. Слишком уж они были разные, полные несовпадения во всём, как два противоположных полюса. Их отношения были обречены. Они только мучили друг друга. И понимая это, он чувствовал перед ней сильную вину. Он не хотел морочить ей голову, давать пустые обещания, обнадеживать, заставлять страдать. Андрей так и не понял, какая Лиза настоящая. Всё-таки в этой ослепительной, надменной женщине, капризной, переменчивой по 100 раз на дню, было много искусственного, нарочитого, словно она забывала, где роль, а где жизнь, и слишком часто заигрывалась. Но одно он знал точно: Она достойна настоящих серьёзных чувств. Она достойна большего, чем я могу дать ей. Снежинки кружились в воздухе, и глядя на этот снежный вальс, Андрей подумал, что если японские исследования о том, что на кристаллы влияет любая негативная информация, в том числе дурные и бранные слова, верны, то они слизы и своими ссорами, которых в последнее время было так много, резкими словами, несправедливыми упрёками Испортили много прекрасных снежинок. Он вернулся в дом и увидел ещё три пропущенных вызова от Лизы. Зачем мы мучаем друг друга, вздохнул Андрей. В этой жизни двум людям так сложно встретиться, но ещё сложнее, оказывается, расстаться, даже если они оба давно поняли, что их встреча не была счастливой. Вот это да. Ахнула Олеся, увидев машину родителей, на которой собиралась ехать в Бабаева. Она была завалена снегом. Олеся принялась расчищать джип отца, а снег пушистый, самый что ни на есть новогодний, все падал и падал, словно бы в небе образовалась бездна. «Этак я до Бабаева чего доброго не доберусь», усмехнулась Олеся, садясь за руль. Тем не менее, отступать было поздно, и она поехала навстречу намечающейся метели. В дороге она слушала любимые радиостанции. Забавно, но почти на каждое 2-е 31 декабря крутили песню «Снежинки» композитора Андрея Савицкого, ту самую, которую Олеся исполняла на кастинге. Она и сейчас подпевала известному певцу своим простуженным голосом. «Все сверкает и искрится, на елке огни, счастье рядом, счастье близко, руки протяни». Все-таки замечательная песня. улыбнулась Олеся. Ей удалось относительно быстро выехать из Москвы. Пробки с учётом праздника могли быть и больше, но в какой-то момент, когда она уже проехала большую часть пути, её машина забуксовала в снегу. У Олеси в голове мгновенно пронёсся табун тревожных мыслей. А что если она здесь застрянет да ещё надолго? Она яростно нажала на газ. Ну же, давай. И джип, взревев тяжело, вышел из колеи. По пути он буксовал ещё пару раз, и то, что Олеся всё-таки смогла доехать до Бабаева, можно было назвать настоящим новогодним подарком. Дед Василий вышел её встречать. Радостно забасил пират, а на плечо прыгнул полковник. Олеся увидела любимого деда, дом, сад, погладила собаку, уткнулась в плюшевую шубу кота и прошептала: "Наконец-то я дома". В гостиной горел камин, Дед Василий колдовал на кухне. Куда столько еды? удивилась Олеся. Нам двоим ни за что не съесть. Может, у нас сегодня будут гости? подмигнул ей дед. Отец звонил, просил принять его приятелей с севера. Если приедут, надо будет накормить. Олеся села в кресло-качалку у камина и долго-долго качалась, выгоняя из головы всё грустное и лишнее, всё, что мешало ей быть счастливой. Ирония судьбы. Блистательная Лиза Барышева, игравшая королеф и аристократок, чувствовала себя нищенкой на паперти, молящей о любви. Хотя чего уж там? Все мы на этой паперти с той же просьбой. Но Лиза Барышева не была бы Лизой Барышевой, если бы не попыталась переломить ситуацию. Да ей 39, а не 25. Переживай, не переживай, ничего не изменится. И у неё нет времени вот так плакать и ждать, когда Андрей наконец решит, нужна ли она ему. У неё вообще мало времени на выяснение главного вопроса. Если она хочет семью, ребёнка, состояться как жена и мать, нужно спешить. "Значит, Бабаева", усмехнулась Лиза. "Парад планет не выйдет, дорогой Андрей. Придётся несколько изменить твой сценарий новогодней ночи. Нам надо серьёзно поговорить и расставить точки над и". Либо мы вместе по-настоящему, либо я не согласна на компромиссы. И если сегодня он скажет, что не готов к серьёзным отношениям, значит, они расстанутся. В новом году новая жизнь. Как бы ни было больно, она постарается забыть его. Лиза взглянула на часы. Она успеет приехать в это самое Бабаево уже к вечеру и предупреждать Андрея о приезде она не станет. Так сказать, устроит ему новогодний сюрприз. Лиза набрала номер своего водителя Виктора. Однако тот не ответил. Лиза удивилась. Вчера они договорились, что 31-го она позвонит ему и скажет, отпускает ли его на сегодня в увольнительную или же ему в новогодний вечер придётся возить её на машине. Она снова набрала номер его мобильного, и после долгой паузы Витя наконец ответил. С наступающим, Лизавета Петровна. И тебя Сказал Элиза и сразу перешла к делу. Витя, как быстро ты сможешь за мной приехать? Витя молчал. Алло, ты там спишь, что ли? вспыхнула Лиза. Давай, просыпайся, ты мне нужен. "Какие дела, Елизавета Петровна?" горько вздохнул Витя и опять замолчал. "Какие дела?" строго уточнила Лиза. "Я тут вчера ездил к тёще в Гусь-Хрустальный". Меня это не интересует, отрезала Лиза. Чтобы через час машина была у подъезда. У меня столько дел сегодня, поторопливайся. Я бы и рад, но поймём ли у Вити. Понимаете, меня тут так хорошо приняли в Новый год ведь, а тесть как раз самогон поставил, и вот Виктор был Лизиным новым водителем и работал у неё всего 2 недели. Прежний Михайлович, пожилой и ответственный, как назло сломал ногу месяц назад. Лиза ахнула. Ты пьяный, что ли? Да выпил ты всего ничего, пробурнял Витя. За руль сесть сможешь? Смогу, быстро выпалил Витя и добавил: но не совсем. Ты вообще где сейчас? У тёщи в Гусе Кристальном. Понятно, хмыкнула Лиза. Ты волен, голубчик, чтобы завтра утром привёз мне ключи от гаража и машины. Надеюсь, машина в гараже? Ну, как сказать, замелся Витя. Машину-то со мной? Где с тобой? похладил Элиза. Ну, в гусе. Ты что же хочешь сказать, что поехал по своим личным делам на моей машине? Витя что-то мычал, сопел, кряхтел. Как ты посмел? Пьяная рожа. Леза задыхалась от ярости. Она хотела сказать, что он уволен, но вспомнила, что уже сообщила об этом минуту назад. Да я тебе не знаю, что сделаю. Она и в самом деле не знала, что такого ему сделать. Колесовать, четвертовать, кастрировать будет мало. Чтобы завтра, когда проспишься, пригнал машину и поставил в гараж. Ключи завезёшь мне. В ней себя от возмущения она швырнула телефон. Хорошие дела. И её любимый Mercedes, престижной модели, сейчас где-то в Гусе, хрустальном. И что ей теперь делать? Заявлять в милицию за несколько часов до Нового года? Но ну, вроде жалко этого идиота Витю. Его, конечно, убить бы не лишним, но так, чтобы в тюрьму засадить, на это она, пожалуй, не готова. Это негуманно. Лиза прикинула: если попросить Андрея приехать в Москву, то он может и согласиться под напором с её стороны. Но вернуться в Бабаево до полуночи они точно не успеют. Значит, ей всё-таки придётся отправиться туда самой. Водить машину она умела и права у неё были, но вот на чём ехать? Лиза задумалась. В её подземном гараже стояла ещё старенькая ауди, на которой никто не ездил уже лет 7. Что ж, вздохнула Лиза. Придётся ехать на старушке, а вось доберёмся до этого самого Бабаева. Сборы были недолгими. Сначала Лиза подумала, что надо бы переодеться: свитер, брюки, но представив, как она эффектно выйдет из машины навстречу Андрею в новом вечернем платье от Армани и на высоченных каблуках, решила повыпендриваться. Ладно, поеду в платье, улыбнулась она, а сверху накинула манто Автоледи, чтобы совсем не окоченеть. Она захватила с собой бутылку дорогого французского шампанского и спустилась в подземный паркинг, где стояла её древняя ауди. Садясь в машину, Лиза напевала песенку, которую написал Андрей. За 5 минут до января остановлюсь я у порога, и в Новый год ведёт дорога. Увы, Лиза ещё не знала, куда ведёт её дорога и даже не могла представить в самом страшном сне. Начальник колонии строгого режима Рыков был прав в своих опасениях. Приезд иностранных правозащитников нарушил обычный уклад учреждения и внёс в распорядок для осуждённых изрядную сумятицу. Поскольку больше всего начальство колонии боялось, что правозащитники найдут какие-то нарушения в их работе, а самым главным таким нарушением западные правозащитники считали ущемление прав заключённых, Решено было предоставить закам некоторые послабления, в частности, разрешить им относительную свободу перемещений в пределах колонии, пусть иностранцы видят, что у нас тут всё гуманно. Также руководство решило показать, что в колонии работает много кружков по интересам, и заключённые ведут насыщенную духовную жизнь. В связи с чем срочно организовывались эти самые кружки. Кого из заключённых отделили в а за студию, кого в кружок умелые руки, а философ Аркадий Хныкин отправился в местную библиотеку, где он должен был картинно сидеть с увесистым томом Толстого в руках под плакатом «Знание и сила». Надо сказать, что для философа библиотека была родным домом. В отличие от остальных заключенных, которые в рабочие дни шили кальсоны, философ, ввиду исключительной начитанности высшего образования и безобидной статьи, работал библиотекарем. выдавал книги, заполнял формуляры, поддерживал в библиотеке порядок. Саша Бешеный добровольно тоже прикрепился к библиотеке, якобы для помощи философу. С утра в колонии царила необычайная суета. Наблюдая за ней, Саня неодобрительно заметил: "Вишь, как забегали показушники". Зайки, впрочем, были довольны происходящим. Это же бесплатный цирк. Весь вечер на арене дрессированный рыкв В приезде западных фраеров был еще один очевидный плюс. По случаю их приезда меню заключенных приятно разнообразили. Увидев в столовой мандарины, философ вытаращился на них, как на диковинное чудо, и мечтательно вздохнул. Еще бы торт «Наполеон» и вообще был бы настоящий праздник. Мандаринами пыль в глаза пускали не зря. Во время обеда в столовой появились правозащитники. А кто у них пахан? Спросил Саня, разглядывая инспектирующих столовых иностранцев. Вот тот, фин в красной шапке, шепнул философ. Говорят, рыков специально по такому случаю припас два ящика водки Лапландия, видать, бухать будут. Саня задумчиво смотрел на кряжестого высоченного фина. Теперь самым важным было подать ему какой-нибудь знак. Вот если бы представился случай, И случай представился. Когда Финн с задумчивым видом направился в подсобное помещение, где мыли посуду, Саня бешеный, схватив тарелку с недоеденным борщом, бросился за ним. Краем глаза Саня увидел, что в этом же направлении уже идут надзиратели, которые уловили его движение. Однако ему все же удалось улучить пару минут, чтобы обратиться к главному правозащитнику. «Мистер, сеньор, как тебя там?» Крикнул Саня, выразительно двигая бровями. Фин подался к Сане всем видом, выказывая внимание. Саня загадорщически шипнул: "Такие дела в натуре есть политические, их тут сильно прессуют". Видно было, что из всего санинного сообщения Фин уловил одно единственное слово, зато оно его сильно взволновало. "Политические", по слогам произнёс оживившийся Фин. «Ну?» — моргнул Саня. «Кто?» — спросил Финн и даже оглянулся на жующих зэков, желая увидеть политических и поговорить с ними. «Я!» — Саня ударил себя в грудь. «Слышь, вечером заворачивай в библиотеку, я тебе все расскажу. И про Сталина, и про Путина, как здесь и людей жестоко пытают». Финн что-то залопотал на своем языке и кивнул, дескать, сигнал принял. увидев, что к ним подходят недовольные надзиратели, саня выпалил, чтобы фин всё-таки приходил в библиотеку и что тот сукой будет, если не придёт. но фин не подвёл. вечером, когда в колонии большинство заключённых и начальство во главе с рыковым смотрели стихийно организованный концерт местной самодеятельности, Ему удалось как-то уклониться от прослушивания стихов в исполнении местных чтецов и песни, с чего начинается родина, исполняемой сводным хором, и прийти в библиотеку. С собой он притащил обеспокоенного судьбами политических дотчанина, который знал русский язык. В этот час в библиотеке были только разбиравшие пачки новых книг Сани с философом Финс дотчанином подки и до сенсаций, обратили на заключённых пытливые взгляды. Ну как вам живётся, товарищи? хреново, честно сказал Саня. Ай, дядя, зайдём за ту полочку, я вам всё как есть расскажу. Доверчивые, как дети иностранцы, пошли за коварным Саней к полке, где стояли тома русской классики. Первым удар принял хлипкий дочанин. Саня легко вырубил его томом Тургенева, не выдержав такого соприкосновения с русской классикой. Датчанин охнул и сполз по стене. Чтобы вырубить здоровяка Фина, Тургенева было недостаточно. Тут понадобилась мощь Толстого. И Саня, не растерявшись, мгновенно огрел Фина кирпичом бородатого классика, воскликнув. «Вот тебе загадочная русская душа!» Финн пошатнулся, но устоял. И тогда в ход пошел чугунный бюстик Пушкина, заранее заботливо припасенный Саней. Пушкин сработал как контрольный выстрел. Фин затих. Знание сила, так-то вот. Удовлетворённо заметил Саня, склонившись над поверженным фином. Это же международный скандал, охнул философ. Нормально, успокоил его Саня. А что дальше? растерянно спросил философ. У тебя есть план? Сейчас разберёмся, сказал Саня и, указав на фина, подмигнул философу. Что с этим делать? Закрыть фраера? Философ знал, что на воровском жаргоне "закрыть" означало нечто не вполне гуманное, а именно проломить кому-нибудь черепушку тупым предметом. Чугунный пушкин в руках бешеного как раз подходил для этой цели. Но приобщившись к философии, бывший бухгалтер Хныкин также прочёл массу религиозной литературы, в категоричной форме запрещавшей насилие над ближними нашими, а потому и зрёк: "Не ты ему жизнь давал, «Не тебе и отнимать». «Связался же я с тобой, юродивый», — сплюнул Саня. «Ладно, пусть живёт. Вот только отдохнёт немного». Бешеный принялся стаскивать с Фи на одежду. «Сань, на кой тебе его шмотки?» — испугался философ. «Заткнись. Давай этого пока обработай». Саня хмуро кивнул на датчанина. Через десять минут заключённые Бешеный и философ Переодетые в одежду правозащитников с пропусками в карманах покинули библиотеку, а потом и колонию. Бувайте, товарищ Руйков. Как говорится, не поминайте лихом.